Хороша гора с нетерпением смотрел на Вильяма, который, раскачиваясь из стороны в сторону, пытался думать. «И так», — сказал Вильям, закрыв глаза и сжав пальцами переносицу. Заголовок в три строки, как можно шире. Первая строка. «Заговор раскрыт». Набрал. Следующая. «Лорд Витинари невиновен». Он подумал ещё немного, но ничего менять не стал. Пусть потом спорят над справедливостью данного утверждения. А сейчас это неважно. Ну, спросил хороша гора. О, дальше. Следующая строка. Я её написал, ответил Уильям, передавая вырванную из блокнота страницу. Заглавными, пожалуйста. Большими. самым крупным шрифтом. Таким, каким в Инфо набираются заголовки о эльфах и самых взрывающихся людях. Вот токим, уточнил гном, протянув руку к Кассис с огромными чёрными буквами. Это и есть новости? Теперь, да. Уильям принялся перелистывать назад страницы блокнота. "Вот ты не хочешь сначала всё записать?" предложил гном. Нет времени. Готов? Заговор с целью незаконного захвата власти в Ангморпорке был раскрыт вчера вечером в результате кропотливой оперативно-розыскной деятельности городской стражи. С новой строки. Насколько стало известно правде, двое наемных убийц мужского пола, впоследствии погибшие, были приглашены в наш город в Москву. Дабы очернить личность лорда Ветинари и свергнуть его с поста патриция. С новой строки. Для того, чтобы обманом проникнуть во дворец, они использовали невинного человека, обладающего поразительным сходством с лордом Ветинари. Проникнув туда, "Погуди, погуди!" воскликнул хороша гора. Но ведь стража так и не разобралась с этим делом. Ну то ты разобрался. Я просто сказал, что все эти дни наша стража кропотливо трудилась, и это чистая правда. Я ведь не обязан сообщать, что стражники ничего не добились. Гном наградил его немного странным взглядом. Послушай, очень скоро у меня появится куда больше весьма влиятельных врагов, чем это безопасно для человеческой жизни. Я предпочитаю, чтобы Ваим зазлился на меня за то, что я выставил его хорошим, а не за то, что он из-за меня выглядит дураком. Понял? И всё равно не спорь со мной. Хороша Гора опасливо замолчал. У Уильяма было такое лицо, эта маленькая коробочка как будто изменила его. Уильям тогда застыл, а очнулся совсем другим человеком. гораздо более раздражительным и куда менее терпеливым. Вот и сейчас его словно бы лихорадило. Так. На чём я остановился? Проникнув туда, подсказал гном. Отлично. Проникнув туда? Нет, пусть будет немного иначе. Правда выяснила, что лорд Ветинари был Сахарис. А ты говорила, что человек в подвале был как две капли воды похож на Ветинари. Да, причёска и абсолютно всем. Хорошо. Правда, вы выяснила, что лорд Ветеринари был потрясён до глубины души, увидев самого себя входящего в кабинет? А как мы это выяснили? спросила Захарисса. Очень просто. Иначе и быть не могло. Да и кто сможет возразить? Так о чём я. Однако злодейский замысел был сорван псом лорда Ветеринари Вафлзом. 16 лет Который отважно бросился на обоих злоумышленников С новой строки Секретарь лорда ветеринари Руфус стук по стук Проклятие, я забыл спросить, сколько ему лет Прибежал на шум, но сильнейший удар лишил его сознания С новой строки Нападавшие решили использовать его вмешательство Для осуществления Какое бы слово подобрать? своего неподлейшего замысла. И нанесли стук по стуку удар одним из принадлежащих лорду Ветинари кинжалов, имея целью убедить всех, что Патрицци превратился в кровожадного безумца. С новой строки. Действуя с поразительным коварством, "А ты неплохо навострился", заметила Сахариса. "Не перебивай его", зашептал на неё Бадони. "Я хочу узнать, что подлецы сделали дальше". «С поразительным коварством они вынудили фальшивого лорда-ветенари...» «Отличное словечко! Просто отлично!» произнёс хороша гора, с безумной скоростью набирая текст. «Ты уверен, что вынудили?» — уточнила Сахариса. «Они не те. Были не из тех людей, что умеют вежливо просить», — отрубил Вильям. «А...» Вынудили фальшивого лорда ветеринаря сделать ложное признание сбежавшимся на шум слугам. Затем все трое с бесчувственным лордом ветеринаря на руках и преследуемые разъярённым вафозом 16 лет, спустились по лестнице в конюшню. С новой строки. В конюшне к тому времени уже была создана вся необходимая обстановка, говорящий о том, что лорд Витинари якобы намеревался ограбить город. Скобка открывается. Читая расследование в... Эксклюзивное расследование в... Поправила Сахариса. Согласен. Эксклюзивное расследование в одном из предыдущих выпусков «Правды». Скобка закрывается. Далее с новой строки. Однако Вафлзу удалось бежать. После чего на него началась настоящая охота по всему городу, как со стороны стражи, так и со стороны преступников. Однако верный пёс Патриция был найден группой движимых заботы об интересах общества горожан, которые литеры посыпались с рук хороша горы. Ты имеешь в виду три короны и его банду? «Движим их заботой об интересах общества горожан», повторил Вильям, неистово кивая, «которые прятали его, в то время как...»